8 августа, 3 года миссии. Понедельник, утро. Окрестности большого дома. Жена плантатора из Джорджии, Лора Питерсон, 40 лет. Днём в поселении Аквилонцев творилось что-то непонятное. Несколько молодых людей, исполнявших начальственные обязанности, не вышли на работу, оставив дела на заместительниц, а из семи девиц, работавших вместе с нами, утром на работу явились только четверо. И вообще сегодня на кирпичном заводе трудилась гораздо меньше людей, чем всегда. Незыблемый порядок вдруг оказался нарушен, и можно было только гадать, что стало тому причиной. Нам никто ничего не объяснял, и от того было как-то особенно тревожно. Поэтому, продолжая как обычно месить глину, мы, чтобы как-то развеять беспокойство, стали строить разные домыслы, общаясь в этот день больше обычного. Разумеется, мы, истинные люди, общались только между собой, так как те унылые клуши простолюдинки что присоединились к нам с некоторых пор, были недостойны нашего внимания и уж наверняка не смогли бы и сказать ничего умного. В основном они тихо жаловались друг другу на жизнь и молились, только чуть более эмоционально, чем всегда, при этом настороженно косясь в мою сторону. Как-то так повелось, что в нашей компании благородных леди меня стали считать кем-то вроде лидера. Очевидно, в силу моего старшинства над остальными. Может, были и другие причины. Собственно, мне всегда была свойственна рассудительность. Бывало, даже мой дражайший супруг внимал моим советам в делах. А ещё он говорил, что у меня есть чутьё. Действительно, несколько раз мне удавалось предостеречь его от неудачной сделки с ненадёжным партнёром. Муж не знает, откуда у меня это чутьё, ведь наличие ума его не объясняет. Просто, как мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях и их желаниях. Впрочем, люди, под власть которых мы попали, для меня непостижимая загадка. Даже порой кажется, что они и не люди вовсе, настолько они нам чужие. Их поступки и побуждения не подпадают под привычные нормы. Впрочем, как и всё здесь, в этом странном месте. Надо ж было, чтоб меня сюда занесло. Почему именно меня? Как всё было замечательно в моей спокойной, размеренной жизни. И вот всё разрушено, всё кончено, и впереди пугающая неизвестность. Я уже чувствую, что меня ждёт много испытаний. Много ещё придётся мне удивляться и поражаться. Но если только я всё это выдержу, однажды я привыкну. Ничего другого не остаётся. Здесь не плантация, на которой я была хозяйкой и госпожой. Здесь вообще ничего никому не принадлежит, и в то же время всем принадлежит всё. Здесь нет господ и рабов, даже слуг нет. Есть только начальник и подчинённые, но даже самый главный начальник, которого зовут Петрович, И есть то же самое, что и мы, искупающие свои грехи. И трудится он не меньше нас. Говорят, никто ещё не видел его бездельничающим. Удивительно. А ещё более удивительно, что вся эта система работает, и, кстати сказать, вполне успешно. Местное общество развивается. На заводе строятся новые цеха, где копошатся люди, одетые в морские спецовки. Я вижу, что богатство этого общества прирастает буквально на глазах. С некоторых пор во мне стала расти любознательность. Мне хотелось знать больше о том, как тут всё устроено. Уныние отступало, ему на смену приходила бодрость. Подобное происходило и с моими товарками. Мы все чувствовали себя замечательно в физическом смысле. Как же это оказывается важно, когда перестают болеть суставы, отлично работает пищеварение, обостряется зрение, исчезают морщинки, становятся гуще волосы, тело наливается юной силой, здоровой энергией, даже мысли в голове какие-то другие. Мы больше не говорили об омоложении, словно боясь спугнуть чудесное ощущение. Хотя уже было совершенно ясно, что этот процесс не только не останавливается, он продолжается, несмотря на то, что уколы давно прекратились. И уж, конечно, именно они были тому причиной. Теперь даже я в этом не сомневалась. И только один вопрос мучил всех нас: для чего? Но мы опять же не обсуждали его, боясь, что договоримся до того, что все изменения будут уже не в радость. Женщины вообще мнительные существа, и то, что только что доставляло радость, может стать причиной навязчивого беспокойства и надолго все отравить. И так сегодняшний день проходил для нас обычно, хотя мы и замечали признаки всеобщего беспокойства, словно происходит нечто потенциально опасное. Что-то мне подсказывало, что это непременно коснется и нас. И мое пресловутое чутье меня не обмануло. До конца работы оставалось еще часа три-четыре, Когда к нам пришёл молодой мастер Шмидт, который работает при главном военном, кем-то вроде секретаря-переводчика, и сказал, что мы должны заканчивать тут все и идти вместе с ним. Мы вылезли из ямы, обмыли под струёй воды, текущей из трубы свои ноги, надели сапоги с деревянными подошвами и пошли за нашим провожатым. При этом клуши простолюдинки запыхтели с новой силой. Наверное, они решили, что их ведут на какую-то экзекуцию. Истерика в их толпе вообще распространялась очень быстро, но челленджи, что с них взять? Мои же товарки хранили вид серьезный и сосредоточенный, и лишь тревожно поглядывали на меня. Я взглядом показывала им, что не предчувствую ничего плохого. Я и вправду была спокойна, и даже в некотором роде довольна. Наконец-то настало хоть какое-то разнообразие в нашей монотонной деятельности. А в том, что нас ведут для выполнения каких-то новых работ, я не сомневалась, испытывая любопытство и даже некоторый азарт. И вот нас привели на поле, где совсем недавно произошло жестокое сражение. Повсюду валялись трупы людей, лошадей и даже почему-то верблюдов. Пахло кровью и сгоревшим порохом. Мёртвых животных и людей было много, очень много. Несколько тысяч человек самого дикого вида вместе со своими лошадьми полегли тут под частыми ружейными залпами, а потом без всякой пощады были добиты ударами клинков. мы замерли, оглядывая представшую перед глазами картину, и ропот ужаса пронесся среди нас. Зрелище действительно выглядело угнетающе. При этом я все еще не понимала, что нам предстоит делать. Ни одна идея не приходила мне в голову. Если бы нас пригнали сюда, чтобы копать могилы, то дали бы лопаты. Но их-то как раз и не было. И тогда мистер Шмидт сказал, что мы должны помогать разделывать туши животных. Еще он добавил, что, что нам покажут, что надо делать, а делать все надо быстро. Я не могла поверить собственным ушам, что мы разделывать, вспарывать брюхо, выпускать внутренности, сдирать шкуру. Да разве же это занятие для утонченных дам? Они хотят унизить нас еще больше, низвести до уровня самых ничтожных рабынь. Мне стало дурно при мысли о том, как я потрошу животных, так что я чуть не потеряла сознание. Нет, я просто не смогу этого сделать. Но потом нам объяснили, что разделывать туши будут специалисты этого дела, пришедшие из местных кланов, а мы должны только укладывать мясо и шкуры в плетёные корзины и относить их на повозки, а потроха и негодные части туш кидать в реку с коротких мостков. Мне после этого полегчало всё же потрошить туши самой и помогать при этом разные вещи. Тем временем прирученные русскими вождями дикарки шустро принялись за дело. Острые как бритва ножи так и порхали в их руках. Руководила процессом однорослая девица, лучше других знающая по-русски, и её, будто в насмешку над нами, называли леди Наталья. Нас разделили на пары, по одной на большую корзину, и мы принялись за этот адский кровавый труд. Никого не волновали наши стенания. Поначалу мне приходилось бороться с тошнотой, глядя, как блестящие кишки вываливаются из рассечённых ровным разрезом животов лошадей и верблюдов. Как шкура, подрезаемая ловкими движениями, отделяется от красной плоти, как отрезанные лошадиные головы скалятся и глядят мёртвыми глазами. В воздухе густо пахло кровью. В небе парили сервятники. Рядом с нами, как равные с равными, трудились даже жёны самых важных местных начальников, и при этом никто не роптал. Все старались в полную силу, все были исполнены осознанием важности своего дела и работали молча и сосредоточенно. И тут я впервые невольно восхитилась вождями этого народа. Они могли оставить эти трупы, ничего с ними не делать, и их бы склевали стервятники, а остальное догняло бы в этом поле. Но они решили, что всё это не должно достаться птицам, не должно сгнить и пропасть, потому-то на эту работу подняли всех, кого только можно. Такая хозяйственность была мне по сердцу и то, что нас использовали в качестве рабочей силы для столь неприятной и тяжёлой работы. Было необходимостью, продиктованной заботой обо всех остальных людях, включая и нас самих. Мясо, которое мы спасаем сегодня, уже завтра станет нашей едой. Другие люди, в основном мужчины, в это время разоблачали тела убитых врагов, снимали кольчуги, панцири и одежды и складывали нагие тела в штабель, будто дрова. А они охапками таскали на повозки сабли и копья, и всё это тоже увозили на территорию поселения. Глядя на это, я вновь восхитилась вождями. Они смогли защитить своё маленькое государство, победив превосходящего противника. Значит, они чрезвычайно умны, отважны и дальновидны, при этом они суровы и беспощадны к врагам. Страшно подумать, что было бы, дай они хоть малейшую слабость. А ведь дикари, напавшие на наше поселение, наверняка были уверены, что без труда одержат победу, и при таком исходе нас не ждало бы ничего хорошего. Дикие и ничтовые Они принялись бы творить чудовищные зверства, как делали это когда-то воинственные индейцы, разоряя поселения белых поселенцев. Что было бы тогда с нами? Думая об этом, я всякий раз ощущала леденящий озноб, и непроизвольно в моём сердце возникала признательность к вождям этого места. Странно это было. Ещё совсем недавно я ненавидела их и возмущалась, что они попрали все человеческие устои, но теперь благодарность переполняла меня. Дикари понимают цивилизованных людей только если те разговаривают с ними на языке оружия и пушек. Не знаю, осознавали ли все это остальные глиномесительницы, включая и леди, и простолюдинок, их русские почему-то называли диссидентками, то есть отщепенками. Но судя по их молчаливой углублённости в себя, в их мозгах тоже происходила определённая работа, если, конечно, у них есть мозги. Собственно, ход моих мыслей был довольно вдохновляющим. До меня дошло, что никто не хочет унизить нас лишний раз, отправляя на разделку туш. Это не изощренное издевательство, а необходимость. Ведь рабочих рук не хватает, а мясо нужно сохранить и запасти во что бы то ни стало, раз уж оно само сварилось на голову. Эта рачительность вождей тоже очень импонировала мне. Очевидно, ничего не пропадет в их хозяйстве. И мясо, и шкуры, и даже такие полные дуры, как наши диссидентки, все пригодится». Нас наказали за то, что сделали наши мужчины, и я даже могу признать, что это наказание в чем-то было справедливым, а этих – только за глупости и упрямства, которые недопустимы в этом диком мире. Если тебе говорят, что это поселение устроил сам Бог, собрав сюда людей из разных времен и стран, то не упрямься, согласись, что это так и есть, а не тычь русским начальникам в лицо своими замшелыми представлениями». Было отрадно видеть, что вместе с нами работают и довольно высокопоставленные особы, жёны вождей и так называемые матроны, и все они выкладываются по полной. Все тут были равны, все делали одно общее дело, и не требовалось никаких надсмотрщиков с плетью, чтобы люди старались изо всех сил. Очень скоро мы с моей напарницей Эннси Кэмерон приноровились к этой работе. Оказалось, что таскать тяжёлый груз, даже при нашей новой силе, не такое простое занятие. Если сбиться с шага, то корзина начнет раскачиваться, норовя перевесить на одну сторону и опрокинуться. Никакой тошноты от запаха парного мяса я уже не ощущала, да и было чувство скорее психологическим, а не физическим. И теперь я смотрела на все происходящее другими глазами. Для меня это были не мертвые животные, а вкусная еда и будущая теплая одежда. Нам было не до того, чтобы смотреть по сторонам, а то и споткнуться можно. Но всё же я заметила, что неподалёку от меня, в паре с молодой женой главного русского начальника, трудится Барбара Персон. Знакомая злоба забурлила в моей душе, стоило мне увидеть её. И вроде бы мы с ней были сейчас в одинаковом положении, но воспоминание о том, как она довольная ходила в компании местных сливок общества, совершенно не замечая меня, вызвало бешенство в моей душе. Ишь ты, самая умная, ловко подсуетилась, вошла в доверие И ведь по-прежнему продолжает меня не замещать, словно я пустое место, ни взгляда, ни кивка в мою сторону. Вот ведь дрень. Уже давно стемнело, в небе взошла полная луна, а мы всё продолжали работать. Судя по всему, о ночном отдыхе можно было не мечтать. Пока не останется ни одной неразделенной туши, работа будет продолжаться, а им, этим тушам, ещё конца края не видно. Я очень устала, но не стоило показывать свою слабость тем, кто рядом. раз уж я у них за старшую. Было далеко за полночь, когда наконец объявили долгожданный перерыв. Мы потянулись к опушке леса, где уютно родели углями два десятка почти прогоревших костров. Мои ноздри уловили божественный запах жареного на углях мяса, перемешанный с запахом дыма. В животе заурчало в предвкушении доброго ужина. В той прошлой жизни мы с мужем частенько устраивали барбекю, приглашая всех соседей. Или сами ездили по их приглашениям. На небе сияла полная луна. Было так светло, что, пожалуй, даже можно было читать газету. Мы все, и жёны начальников, и обычные граждане и гражданки, и те, кто идёт по пути искупления, жадно поглощали хорошо пропечённую конину и запивали её душистым травяным чаем. Жир капал с кусков на нашу одежду, а мы, не обращая на это внимания, наслаждались сытной, вкусной, отлично приготовленной едой. Какой там столовый этикет? Мы давно забыли, что это такое. Теперь мы сами были похожи на местных дикарок. Мы зубами раздирали мясо, помогая себе руками. О, боже. Мы даже чавкали и набивали рот, облизывали пальцы, и было в этом что-то упыительно разнузданное, что-то бунтарское. Все аристократические табу, все правила, созданные высшим обществом, были забыты. Здесь под светом луны этого дикого мира они казались смехотворными и нелепыми. могу сказать, что это было лучшее барбекю в моей жизни. Сытость одолела меня. Впрочем, расслабляться не следовало. Впереди было ещё много работы. Я стала зыраться по сторонам, стараясь, пока не закончилось время отдыха, чем-то занять свои мысли. И тут я опять увидела Барбару Персон. И почему она так раздражает меня? Стоит мне увидеть её, и хочется подойти и залепить ей хорошую затрещину. Но, конечно, я этого никогда не сделаю. «Иначе моя судьба будет решена и отнюдь не в мою пользу». Барбара на этот раз тоже заметила меня. Мне показалось, или она и вправду чуть заметно кивнула мне. Вроде даже легкая улыбка проскользнула по ее лицу. Что это значит? С чего бы ей вдруг вздумалось проявлять приветливость ко мне? Ведь она здесь на хорошем счету, она не проходит путь искупления. Она чистенькая перед теми людьми, что главенствует над этой аквилонией. Она сама попросилась к ним жить и не могла. И не проявила дурного упрямства, как те глупые диссидентки. Я заставляла себя не смотреть на Барбару, но снова и снова мой взгляд устремлялся в её сторону, и всякий раз она давала мне понять, что замечает моё внимание. Я злилась на себя, но злость моя уже не имела той силы, что прежде, это из-за сытости, из-за неги, что дарует вкусная еда и чуточка отдыха. Вот Барбара едва заметно кивнула мне. Почему-то мне стало совершенно ясно, что этим кивком она предлагает мне подойти. Ни за что. Я отвернулась и постаралась о ней забыть. Но тут же, вопреки своей воле, я снова повернулась лицом в её сторону, и она мне снова кивнула, на этот раз гораздо более выразительно. И тогда я, удивляясь самой себе, встала и подошла к ней. Я не представляла, о чём она может сказать мне. С её стороны было бы естественно испытывать ко мне взаимную неприязнь. хочет поглумиться, показать своё превосходство, впрочем, едва ли. На лице её нет никакого высокомерия. Неужели она просто решила поинтересоваться, как нам живётся? Если же она начнёт задирать нос, то боюсь, я не смогу сдержаться и бить её я, конечно, не стану, но постараюсь ответить ей так, чтобы она больше никогда не посмела заводить со мной каких-бы-то не было разговоров. Но я была удивлена с первых же секунд. Прекрасно выглядите, мисс Смиттерсон. сказала мне она и улыбнулась очень открыто и подружески. Я сразу же растеряла все слова, что приготовила для нее. «Благодарю», — ответила я, стараясь все же придать своему голосу холодности и ехидства. «Вы как будто помолодели», — сказала Барбара, не обращая внимания на мои интонации и продолжая с улыбкой смотреть на меня. «Да, спасибо, я это заметила», — сказала я, все еще сились разжечь в себе злость. «Я и чувствую себя замечательно», — и даже в состоянии выполнять эту работу». Я кивнула в сторону поля, где валялись мертвые животные, больше половины из которых уже были выпотрошены и освобождены от шкур. «Это же замечательно, миссис Питерсон», — засияла она. «Да-да, конечно, это замечательно», — ерничая подтвердила я. «Скоро я стану сильной и выносливой, как негритянка, и смогу даже впрячься в ермо, чтобы пахать поля». Улыбка исчезла с ее лица. Теперь она смотрела на меня с пытливым любопытством и сказала, что она не могла бы уйти. и с некоторой долей сочувствия. «Послушайте, миссис Питерсон», — осторожно произнесла она, — «вы зря так говорите. То, что вы помолодели и приобрели бодрость и энергию, не говорит о том, что вас готовятся нещадно эксплуатировать». «А о чем же это говорит?» — воскликнула я. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за все приходится платить. Если бы не эти уколы, мы бы давно подохли от усталости. Молодость — сила, говорите. Но какова будет цена?» О, миссис Питерсон, вы не правы, мягко произнесла Барбара. Эти уколы делают всем, кто записан в ополчение и занимается тяжёлым физическим трудом, и проходящие путь искупления не исключение. Этот препарат был создан химиками одного чрезвычайно высокоразвитого мира. Там такой обработке подвергают рекрутов в первые записывающихся в армию. А ещё это средство позволяет организму быстро залечивать раны, а о том, что оно обладает способностью омолаживать, Я признаться, впервые слышу от вас. Возможно, дело в том, что раньше эти уколы делали только достаточно молодым людям, которые не могли почувствовать разницы в ощущении своего возраста. Неужели, удивилась я. Ну что же, теперь знаете, что это именно так. Впрочем, я ни на минуту не поверю, что всё это делается из бескорыстной любви к ближнему, то есть к нам. Должна же быть какая-то скрытая цель. Пусть вы не собираетесь на нас пахать, но для чего-то же это делается? Конечно, Бескорыстная любовь это не та причина, по которой это сделали для вас, тщательно взвешивая слова, ответила Барбара. Просто Аквелония гуманное государство, и не приемлет глумления одних людей над другими. Вы не изгои, вы потенциальные граждане, и станете вы ими или нет, зависит от того, как вы пройдёте путь искупления. А ведь путь этот заключается не только в том, чтобы трудом заслужить себе права на полноценное гражданство. Нет, в первую очередь Вы должны изменить своё отношение к жизни и другим людям. Всё прочее даётся вам авансом на общих основаниях. Поразмышляйте об этом, миссис Питерсон. И, пожалуйста, не смотрите на меня как на своего врага. Я, как и прочие аквилонцы, желаю вам всего только самого хорошего. Не ищите подвох, лучше подумайте, как хорошо снова почувствовать себя молодой. У вас появилась возможность начать жизнь с чистого листа. Пусть останутся в прошлом ваши предрассудки, правила, убеждения. Отбросьте их, и вы увидите, как прекрасна жизнь. Не цепляйтесь за то, что уже никогда не вернётся. Всё это миражи, а настоящая жизнь здесь. Примите это и постарайтесь почувствовать хоть маленькую благодарность за то, что мы все не умерли в безнадёжной попытке спастись от неизбежной гибели. Мне уже сказали, что путь, избранный вашим мужем и другими джентльменами, привёл бы нас туда, где выживание в зимнее время всё равно было бы невозможно. А дальше дороги не было. Мы упёрлись бы в море. То, что нас нашли и подобрали почти сразу, есть величайшее чудо Господне. Когда вы это поймёте, дальше вам будет уже гораздо легче принять и всё остальное. Я больше не могла слушать её. Её слова вползали в мою душу вкрачевым змеем, завораживали, пинили, будоражили что-то глубоко затаённое, смутное, нереализованное. И резко развернулась и пошла от неё прочь. но в ушах у меня продолжали звучать ее слова. Не цепляйтесь за то, что уже никогда не вернется. Пятое августа третьего года Мессии. Понедельник. Три часа дня. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. «Итак, товарищи», — сказал председатель Совета вождей, «скоротечную войну с сарацинами можно считать законченной. Леди Альбафледа полностью овладела ситуацией, и сейчас ведет караван своих подопечных к месту битвы с сарацинами, ибо на территории нашего поселения нет места для того, чтобы развернуть дополнительный палаточный лагерь на одиннадцать с хвостиком тысяч человек. «Сколько, сколько, Петрович?» — внезапно охрипнув, спросил главный геолог. «Одиннадцать тысяч, и из них только три тысячи мужчин», — повторил верховный шаман. «Положение критическое. Наше общее население достигло шестнадцати с лишним тысяч человек». При этом должен заметить, что в конце зимы нас было в 10 раз меньше. Если проблемы с продовольствием выглядят пока решаемыми, и бы никто не запрещает нам слетать в тундростепи, прореализовать и забить пару мамонтов, после чего перетаскать их мясо сюда челном, то положение с жильём удручает. Относительно тёплого времени осталось чуть больше, чем на месяц, а строительство уже намеченного жилья идёт с отставанием от графика, в первую очередь из-за нехватки жжёного кирпича. необходимого для фундаментов и печей. Кирпичное производство работает на пределе мощности, отрезал дед Антон. И больше кирпичей выдать никак не может. Этому делу можем помочь мы, неожиданно сказала госпожа Зальвен. Ваш кирпич мы делать не умеем, зато горфи могут резать своим инструментом камень, точно так же, как и металл. Лучше всего вырезать сразу большой блок, доставлять сюда на внешние подвески челнока и сразу ставить на место. Точность, как у вас говорят, будет миллиметр в миллиметр. Это очень скучная работа, как и таскать контейнер. Но мы понимаем, что это очень надо. Интересы клана превыше всего. Хвост ее дрогнул, придавая ее последним словам некоторую патетику. После этого заявления присутствующие обалдело переглянулись. А какого размера могут быть эти блоки, спросил Андрей Викторович. На небольшие расстояния на внешней силовой подвеске можно перевозить не более 30 тонн, вместо темной «Эйджил», ответил Майор Агеев. «Остальное зависит от плотности камня. Известняк в полете, боюсь, начнет сыпаться». «Это смотря какой известняк», — хмыкнул главный геолог. «Мрамор — это, кстати, тоже известняк. И его тут в окрестностях много». «Но, в общем, вы правы. Ненадежный это камень, гранит куда лучше». «А где у нас тут граниты?» — спросил Сергей Петрович. «Открытые месторождения гранитов от нас примерно на расстоянии от ста до ста пятидесяти километров». Там, где Dordogne прорезает центральный массив, ответил дед Антон. С воздуха эти скальные обрывы сразу будет видно. Фактически река там сама создала каменоломню. Достаточно будет снять с обнажённого камня фаску, и можно брать один гранитный блок за другим. А какой глубины может быть разрез? спросил Андрей Викторович. Для хорошего камня примерно такой, ответила Матрона Тёмных, показав руками расстояние около полутора метров. Этот ручной инструмент нужен, чтобы резать и соединять внешнюю оболочку наших кораблей. А она хоть и раз в 10 тоньше, но очень-очень прочная. У астероидных шахтёров есть оборудование и помощнее, но нашему клану оно было не нужно. "Замечательно, леди Азален", сказал верховный шаман, чрезвычайно довольный. "Значит, проблема фундаментов у нас вполне решаема. Но из этого следует ещё три вопроса. Во-первых, Участие шаттла в разгрузке контейнеровоза следует приостановить, ибо он не сможет работать в двух, а то и трёх местах одновременно. Во-вторых, под Новые дома срочно надо расчищать территорию, продлевая Русскую и Латинскую улицы, быть может, почти до самой заставы. В-третьих, как только будет готов первый такой фундамент, у нас резко увеличится потребность в пиломатериалах, а потому срочный запуск новой, более мощной пилорамы является насущной необходимостью. «У нас уже почти все готово», — ответил Гвида Белла. «Остался только испытаний новый большой газогенератор. Мы вовремя начать эту работу, а потому успеть почти в срок». «Что касается разгрузки контейнеровоза», — сказал Сергей-младший, «то на берегу уже 200 контейнеров. Остальные извлечены кранами из трюма и расставлены вдоль бортов корабля в готовности к транспортировке. Этого хватит еще на два рейса «Барка». В день «Шаттл» может перемещать до 20 контейнеров, Так что я не вижу большой проблемы в том, чтобы вернуться к этому вопросу, как только будет решён вопрос с фундаментами. А я подумал, сказал Раймонда Домиана, что если небесные синьоры могут резать и носить большой каменный блок, то не надо отправлять корабли на зиму в порт Тарифа или куда-то ещё. А от ледостав до ледоход как раз хватит времени построить внешний мол под угол течения от устья дальней до конца от мили напротив устья ближней, чтобы защитить место стоянка корабля. Над яростью стихии весной блоки придётся укладывать в несколько рядов, чтобы их масса могла противостоять натиску льда, кивнул Сергей Петрович. А вообще, гранитный мол под углом к течению это очень интересная идея, которую требуется как следует обдумать. Но вернёмся мы к этому вопросу только после того, как будут решены первоочередные задачи жилищного строительства. А то строишь тут планы, а потом посредник подкидывает очередной сюрприз. после которого всё приходится переигрывать с изнова. А меня, Петрович, вздохнула леди Леля. Сейчас больше волнуют сами новички, точнее, отсутствие у них внутренней организации. Леди Альбафледа, она может и умница и красавица, и довольно решительная особа, но её люди это не что-то целое, а песок, готовый просыпаться сквозь пальцы, едва пройдёт шок от последних событий. Сейчас это не рабочая сила и не помощники, А одна только видимость и того и другого. И что ты предлагаешь? спросил верховный шаман. Я ведь тебя знаю, Леля. Задавая вопрос, ты всегда имеешь на него в запасе готовый ответ. Я предлагаю, ответила та, чтобы роль организующего начала взяли на себя легионеры-ветераны уважаемого Гая Юния. Даже рядовые римские солдаты достаточно образованы и дисциплинированы для должности начальника бригады, состоящей из пары десятков рабочих. Кстати, латиноговорящие вдовы и незамужние женский контингент наилучшим образом подходит для решения брачного вопроса римских товарищей. Да, сказал Гай Юний. Так сделать можно. Когда легионер не воюет, он должен заниматься разными полезными делами, в первую очередь строительством, а потом труба позвала их снова в строй. Те центурии, где есть новичок, будут продолжать тренировка, потому что вчера не всё было хорошо. А вот пять центурий, где есть столько ветеранов, можно дать настройка. Главным над этой командой я предлагаю сделать старший центурион Витус Альбин Кастор. 300 потенциальных бригадиров это вполне приличная помощь, сказал Сергей Петрович. Леди Альбафледа и Арно де Ланвинжан будут начальствовать над выходцами из VIII века по гражданской линии, а Витус Альбин Кастор сосредоточится на производственных вопросах. Если кто-то из новичков будет уклоняться от работ или трудиться не в полную силу, тогда бригадиру следует подать рапорт по команде, и решения о наказании провинившихся будут принимать уже гражданские власти. У нашей новой леди имеется вполне достаточно решительности и властности для того, чтобы привести отщепенцев в чувство, не прибегая к радикальным методам вроде изгнания или декапитации. Что есть то есть, хмыкнул главный военный вождь. Наблюдал я вчера выступление этой особы перед будущими подопечными. Но чисто Ленин на броневике. И эффект очень похожий. Думаю, после утряски структуры и выявления актива все у этого контингента будет хорошо, потому что он в надежных руках. Потом часть женщин по мере выхода замуж перейдут к другим составным частям нашего общества, в результате чего численная диспропорция выровняется хоть немного. Не забывайте, товарищи, сказал верховный шаман Петрович, что даже если посредник не будет подкидывать нам очередных сюрпризов подобного рода, осенью будет большая ярмарка, на которую нам подтащат вдовы и сироты с половины Европы, после чего наше население опять вырастет, пусть и не таким катастрофическим образом, как сейчас. Поэтому даже в свете открывшихся сегодня возможностей, расслабляться для нас совершенно преждевременно. Ещё ничего не закончилось, и нам, возможно, ещё не один раз придётся делать сверхусилия. чтобы перепрыгнуть развёрзнувшуюся перед нами пропасть. Да мы, собственно, об этом и не забываем, сказала леди Лаля. А потому всегда готовы прыгать через внезапно возникшие препятствия, хоть в длину, хоть в высоту, хоть в ширину. Но сейчас я хотела бы сказать вещь, которая, скорее всего, будет для вас неожиданной. Перед самым советом ко мне подошла Барбара и сказала, что банкирши-плантаторши, которых мы пустили по пути искупления, и забыли об этих особых После инъекции югоровской сывороткой номер 1 неожиданно начали молодеть, причём буквально на глазах. Барбара сначала просто не узнала своих старых знакомых. Интересно, что по этому вопросу может сказать кандидат медицинских наук товарищ Ляхков, ведь это он принял решение обработать этим препаратом проходящих путёскупления. Я, товарищ Грубина, ответил по толковникам Ляхков. Следовал тому правилу, что обработкой этой прямо-таки чудодейственной сывороткой Подлежат все военнослужащие первой линии и ополченцы, а также люди, занимающиеся тяжёлым физическим трудом, где можно получить травму. Ведь по вашему же закону, который я всемерно одобрею, люди, проходящие по пути искупления, делают, что прикажут, и спят, где положат. А всё прочее, в том числе и медицинское обеспечение, получают на общих основаниях. Да вас, Алексей Никифорович, никто и не обвиняет, сказал Верховный шаман. Сейчас надо разобраться с неожиданным результатом. Ведь, насколько я понимаю, про омолаживающий эффект в инструкции к препарату не было сказано ни полслова. Там было написано, морща лоб, сказал руководитель всей аквилонской медицины, что после полного курса инъекций организм приходит в состояние, соответствующее генетическому оптимуму для его возраста. И только теперь мне становится понятно, что с этим самым генетическим оптимумом современной мне науки было далеко не все ясно. Генетический оптимум для хуманса это 200 ваших лет полноценной жизни, сказала матрона Светлых госпоже Мирал. Для Эйджел примерно в три раза больше. Просто наши организмы так изменены древним, что сами поддерживают себя в таком состоянии, а вы, хумансы, так не умеете, а потому и знашаетесь задолго до естественного срока. Так, сказал Сергей Петрович. А теперь мне хотелось бы послушать Никифоровельевича, ведь он с одной стороны военнослужащий, а с другой далеко не юноша, и должен заметить изменения в своем организме. — Сказать честно, — хмыкнул адмирал Толбузин, — есть у меня такое чувство, что я сбросил с плеч как минимум пятнадцать лет, а может и поболее. Бегаю и на ванты карабкаюсь, как в лейтенантские свои годы. А уж как этим обстоятельствам оказалось довольна мадам Агнеса, мне даже не передать. Интересно, что чувствуют Андрей Викторович и господин Гай Юний, что тоже далеко не в юноше? Я хорошо, сказал Гайюний. Мой сагарий доволен, другой жена тоже скоро в семейабрут быть пополнений. Сила тоже добавился, но это не так заметно, потому что центурион без силы не центурион. Я тоже ничего особенного не замечаю, пожал плечами главный военный вождь. Но я и помоложе Никифора Васильевича, и в том уси себя старался держать постоянно, особенно тут в каменном веке. Но, как мне кажется, нам следует принять эту информацию к сведению. и заканчивать с бесполезной говорильней, ибо результат на лицо, а по какой причине так получилось, нам ни хрена не ясно, и обсуждать это можно хоть до посинения. Ты не совсем прав, Андрей, сказал верховный шаман. В нашем обществе имеются люди в возрасте, которые не стоят в первой линии и не занимаются физическим трудом, а потому не получали инъекции югаровской сывороткой. В первую очередь я имею в виду деда Антона, Виталивну Алексея Михайловича Гёрн Гросса отсабонифация и самого товарища Левкова. Но вы не поняли. Приведение организмов этих ценных для нас людей к генетическому оптимуму, я считаю, первоочередной задачей, ибо утрата любого из них, независимо от причины, будет для нашего общества невосполнимой. Добавь в этот список себя самого, ведь ты тоже не проходил обработки, и мы проголосуем за это постановление единогласно, сказал Андрей Викторович. И вообще, через эту процедуру следовало бы пропустить весь наш руководящий состав, включая экипажи самолетов, учителей и старших жен, ибо эти люди есть в становых ребят нашего общества. Хорошо, кивнул Сергей Петрович, пусть будет так. Ставлю вопрос на голосование в окончательной редакции, внесенной Андреем. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. 14 августа третьего года миссии. среда. Сейчас до полудня. Окрестности большого дома графиня Альбафледа. Сегодня ровно 10 дней с того момента, как началось моё приключение. Я уже привыкла к тому, что теперь я не бедная изгнанница, а одна из князей этого быстро растущего народа, и уже не замечаю веса длинного ножа, оттягивающего мой пояс. Мои люди привыкли ко мне. Теперь их не удивляет, что руководить ими поставили женщину, а не одного из мужчин. В этом странном государстве люди делятся на женщин и мужчин только когда удаляются в супружескую спальню, а вне этого каждый терпеливо трудится на том месте, куда его назначили ради общего блага. Помимо леди Сагарии, занимающейся всеми хозяйственными делами римского отряда, я свела знакомство с леди Гвиндалион, леди Агнессой, леди Лизой, леди Лалей и главной матроной этого народа Мариной, дочерью Виталия. Каждая из них без единого стона тянет воз на своем месте, а значит и мне Господь велел делать то же самое. Моя власть держится не только на мече моего помощника Арно де Ланвенджена, тот крайне редко прибегает к мерам устрашения, но и на Божьем слове, что несет людям падры Бонифаций, а также моей неустанной заботе об этих людях. Наш палаточный лагерь – это обращик чистоты и порядка, палатки, как это принято в римских легионах, выстроены ровными рядами. А дорожки между ними аккуратно посыпаны песком, при этом я лично слежу за тем, чтобы назначенные готовить еду на всех добросовестно относились к своим обязанностям. Мы все, и мужчины, и женщины, и немногочисленные супружеские пары, в буквальном смысле строим своё будущее. Там, где нам назначено жить, совсем недавно шумел дикий лес, а сейчас там бурно кипит строительство, и как обещает нам князь Сергей, до наступления холодов там уже будут стоять большие тёплые дома. жить в которых предназначено нам самим. Первыми ещё до нас там поработали странные мускулистые существа женского рода под названием Горфи. Они с помощью ручных режущих инструментов чудесным образом свалили на предназначенных к застройке участках все деревья, отчего в лесу образовались три длинных и прямых улицы. В Аквелонии, как и в Риме, тоже любят всё прямое и ровное, а когда видят кривизну, то сильно ругаются и требуют переделать. При этом наши мужчины под руководством бригадиров из легионеров длинными палками помогали деревьям падать в нужном направлении, а не на чью-то голову. Всё это не заняло много времени. Этот чудесный инструмент перерезал сосну в один обхват быстрее, чем я ломаю в пальцах сухую былинку. Вжик и всё. Я видел то место дерева, по которому прошёл разрез, и проводила по нему рукой. Оно такое гладкое, что этого невозможно было бы добиться никакой полировкой. Арно де Ланвинжэн передал мне слова князя Сергия, что если дерево таким образом срезать, но оставить стоять на пне, то оно может приростевать обратно, ибо повреждения при разрезе самые минимальные. Потом эти же существа, горхи, отсекали у поваленных деревьев ветви и вершины, разделяя получившиеся стволы на равные куски, а специально назначенные люди грузили образовавшееся брёвна на тележки, запряжённые ослами, быками и верблюдами, и увозили туда где их механическими пилами разделят на доски. Я была в том месте, новая пилорама, где машина, воющая будто голодный дракон, одно за другим глотает брёвна, выплёвывая с другого конца стопки досок. Оставшиеся ненужные части дерева наши женщины оттаскивали подальше. Нам было позволено пускать их на дрова, в том числе и для приготовления пищи. Когда эта работа была сделана, Те же самые герхинии расчертили своим инструментом землю на месте будущих домов на квадраты, перерезая корни деревьев, а каждый пень дополнительно разрезали на четыре части, после чего ушли работать в другое место. Наши мужчины под руководством бригадиров легионеров при помощи рычагов и бранных слов принялись корчевать то, что находится в земле, а женщины деревянными и железными лопатами стали выкапывать основания под фундаменты. точками вывозя землю в специально отведённое для этого место. И опять всё делалось по-римски: колышки, шнуры, линейки, чтобы дома стояли ровно, будто легионеры в боевом строю. И вот сегодня утром, в самом начале рабочего дня, случилось ещё одно чудо, заставившее всех раскрыть рты. Над первым готовым основанием дома, где нашим людям предстояло пережить зиму по 6 человек в комнате, зависла летающая машина чёрных небесных женщин. А под ней без всяких канатов или иной опоры, весёлый ровный прямоугольный каменный блок, влавно без всяких видимых усилий и посторонней помощи, он опустился на положенное ему место. Когда машина улетела, я подошла посмотреть и увидела, что как и в случае с деревьями, поверхность камня выглядит ровной, будто отполированной. Некоторое время спустя летающая машина принесла ещё один блок и поставила его рядом с первым так что в щель между ними нельзя было даже всунуть кончик ножа. Тогда я подумала, что на таком массивном основании можно строить не только лёгкие каркасные дома с заполнением из сырцового кирпича, но и грозные каменные замки каструмы, башни которых воздымаются на большую высоту. Я поделилась своими соображениями с Орно Делон Виндженом. Насколько я понимаю, в строительстве замков госпожа моя Альбафледа ответил тот: "Прежде всего, Фундамент должен отстояться несколько лет, и только потом над ним можно возводить по-настоящему массивное здание. И этого правило не отменить никакими чудесами, за исключением специальной машины, заранее уплотняющей грунт под будущим строением. Но такое устройство тут отсутствует, и на его создание совершенно нет времени, ибо зима близко. Да и не нужно оно совершенно, ибо ничего, кроме лёгких каркасных зданий, кое их вполне достаточно для того, чтобы пережить местную зиму. аквелония сейчас возводить не в состоянии быть может когда-нибудь потом тут встанут высокие дома поднимающиеся над вершинами деревьев а пока следует быть довольным и тем что нам дают прямо сейчас занимаясь текущими повседневными делами своего графства я замечаю что меняюсь внутренне и меняется моё отношение к этому миру и его правителям если в начале то что я делала было моим долгом по отношению к людям с павшим жизнем мне и дочери а также довольно тяжким бременем, то теперь мои гражданские обязанности мне даже нравятся. Кстати, Лийба Вера теперь живёт не с сёстрами Персон, а в семье князя Сергея и очень сдружилась с его приёмной дочерью Мариной, оказавшейся с ней одного возраста. До один год училась в местной школе говорить на латыни, и теперь девочки, когда не заняты помощью взрослым, всюду ходят вместе. Я одобряю это знакомство моей дочери Ибо Марина младшая ведёт себя гораздо пристойнее, чем Сибил, а ещё у неё, как у девочки, родившейся в 21 веке, очень высокое положение младшей основательницы. А всё потому, что она с молоком матери впитала в себя то, чему моей дочери и другим детям ещё придётся тщательно учиться. Но несмотря на свой статус, тут каждый с молодых лет изучает какое-нибудь ремесло, чтобы не быть обузой своему народу. Марина младшая помогает главной матроне Марине, дочери Виталия, в её обязанностях заведующей общей трапезной. А Либа Вера заявила, что хочет стать лекарем. Моя дочь сказала, что она мной очень гордится, но не чувствует в себе таланта в руководству людьми, а следовательно, ей нужна другая стезя, на которой она могла бы заработать себе уважение и почёт, ибо положение в этом обществе достигается только таким способом. Лекари тут имеют такой же высокий статус, как и священники, или уж совсем немного уступают вождям. Но чтобы добиться желаемого, Лейбе Вере придётся много учиться, и в первую очередь ей надо выучить русский язык. А как известно с древних времён, лучший способ для этого жить среди людей, разговаривающих на нём каждый день. Мы с дочерью увидимся ежедневно, или когда я приезжаю на лошади в Каструм к князю с отчётом о текущих делах, Или когда либо Вера с подругой приходят к нам в палаточный лагерь, побывав у нас в первый раз и всё посмотрев, Марина младшая всё одобрила и сказала моей дочери, что я деловая женщина, то есть та, что способна заниматься делами, а не прятаться за спиной у мужа или отца, и что такой матерью можно гордиться. Эта похвала ребёнка, ещё не знающего, что такое лукавство, было для меня даже дороже всех слов доброго князя Сергея. Есть во мне и другие изменения. Я вдруг заметила, что почти незаметно начинаю молодеть. Сначала меня это даже испугало, и за разъяснениями я обратилась к доброму падру Банифацию, дабы узнать, нет ли в этом чего-нибудь сатанинского, ведь когда кругом разные чудеса, недалеко и до беды. Нет, дочь моя, ответил мне тот. Ничего сатанинского или даже просто чудесного в этом нет. Это просто действие того укрепляющего лекарства, что тебе прописали Марина дочь Виталия и господин Ольхов. для того, чтобы ты могла выдержать свой воистину изнурительный образ жизни. Ты отдаешься своим обязанностям графине со всей душой, переживаешь за всех малых и сирых, и тебя тоже не оставляют без вознаграждения. Прими этот дар второй молодости как то, что тобой заслужено, и употреби его с толком, ибо тебе самой будет горько, если он пропадет в туне. Да, я действительно переживаю за всех, кто поручен моему руководству, И горжусь тем, что даже сарацинки в своём большинстве влились в наше общество. И в самом деле, они оказались не такими плохими, и мне хочется верить, что когда закончится время нашего кандидатства, все не смогут найти себе новых добрых мужей вместо тех, что были уничтожены войнами Аквилонии за грабежи, насилие и убийства. Я христианка, а значит, должна уметь прощать, особенно тех, кто лично ни в чём не виновен и никому не причинял зла. Лишь совсем немногих за совершенные ими в прошлом грубые насилия над христианскими рабами и наложницами мне пришлось предать суду князя Сергия и умыть руки, ибо закон есть закон. Что касается совета Падре Бонифации с толком употребить свою вторую молодость, то я с этим пока не спешу. Во-первых, из моей памяти должен стереться образ Берульфа, ведь с ним мы прожили добрую половину моей жизни, деля и радости, и невзгоды. Во-вторых, я должна присмотреться к местным людям, чтобы не ошибиться и выбрать себе пару по размеру. Я не хочу входить в чью-то семью, какой-то там по очереди женой, и при этом меня не тянет к выходцам из слишком высоких веков. Слишком они сухие и холодные. С такими людьми вместе хорошо делать дела, но ложиться с ними под одно одеяло я не желаю. Значительно больше меня привлекает Арно де Ланвенжен. Он ближе других мне по душевным свойствам. А ещё мне приятна его галантность и обходительность. Но ну и к нему я тоже должна присмотреться. Возможно, когда-нибудь в будущем я возьму его за руку и поведу к алтарю. Но это время пока не настало, и придёт оно не раньше того момента, когда у всех моих людей уже будет надёжная крыша над головой.